Глава 58. УБИЙЦЫ БОГОВ ПРОТИВ СОКОЛОВ Благодаря этому сражению всем также стало очевидно, что наиболее чувствительной потерей для команды является уничтожение разведчика. Бойцу, занимающему эту позицию, требуется обладать непревзойденной силой, в противном же случае нужно быть крайне осторожным и не рисковать понапрасну. Саламандры в этом плане были в наименее выгодном положении, чем все остальные. Преимущество Джаншаня заключалось в способности к перемещению, но если оценивать его с точки зрения полезности в командном сражении, парень явно находился в конце списка среди остальных участников. Этот турнир предлагал побороться за звание не только сильнейшего капитана команды, но и за звание сильнейшего разведчика, снайпера и так далее. Так что у каждого участника был лишний стимул проявить себя на все 100%. Ведь для солдата нет ничего более желанного — чем награда, олицетворяющая его силу. По правде говоря, это было гораздо интереснее, чем участие в индивидуальных соревнованиях, что проходили в прошлом году. В командных сражениях гораздо отчётливее показывается, чего стоит каждый человек на самом деле. Хотя команда «Звёздная сила» и потерпела поражение, это было всего лишь начало. Их выступление нельзя было назвать никудышным, но то, каким будет их следующий бой, зависит лишь от того, как они распорядятся полученным опытом. Так, например, Ао Цзэ совершила грубую ошибку. В решающий момент она не успела воспользоваться способностью X, что дало её противнику, Лесинь, Ли лишнюю секунду. В дополнение к разрушению она могла в критический момент создать силовое поле, способное нейтрализовать эффект способностей противника. Это и было её козырем, который мог изменить исход сражения, однако её боевой дух оказался подавлен. Она просто растерялась. Что ж... Остаётся лишь сказать, что тренировки — это одно, а реальные бои — совсем другое. Особенно если речь идёт о командных сражениях. Каждому члену отряда необходимо своевременно реагировать на изменяющуюся обстановку, иначе их всех будет ждать только поражение. В этом также заключалась одна из причин, почему многие люди не были заинтересованы в индивидуальных соревнованиях Высшей Академии X. По большей части дуэли один на один были важны лишь тем, кто всячески стремился перейти на земной ранг. Но ведь не у каждого такое получается. Тем временем Великий Праздник ещё не закончился, вот-вот должен был начаться второй бой. При этом участвовать в нём должна была команда, которую руководство Академии поставило в рейтинге турнира на первое место. Убийцы богов — команда, полностью состоящая из абиданцев. Военная сила абиданцев уже давно не вызывала удивлений, Однако сейчас, в мирное время, выходцам из этой страны попросту нечем было заняться. Оставались только подобные соревнования. Хотя и на них эти солдаты до мозга костей не могли показать всего, на что способны. Даже Высшая Академия x не была в состоянии удовлетворить все их аппетиты, но по крайней мере здесь было хотя бы одно правило, которое полностью соответствовало их мировоззрению. Если ты думаешь, что силён, то докажи это делом. Второй поединок. Убийца богов Абидана против соколов Монораса. Состав убийцы богов. Разведчик. Сивейни. Жнец преисподней. Танк. Бэй. Минотавр. Основная ударная сила. Булистолм. Беспощадный убийца. Боец свободной позиции. Оливейдус. Тиран. Снайпер. Синьба. Истребитель. Состав соколов Монораса. Разведчик. Бебета. Клык дракона. Танк. Рой-бот. Щит дракона. Основная ударная сила. Джоу-Юй. Голдвилл. Боец свободной позиции. Данди. Дух дракона. Снайпер. Кассия. Око дракона. Первый поединок соревнований позволил вкусить всем всю грандиозность устроенного Высшей Академией мероприятия. В последующем же должны были встретиться противники воистину тяжёлой весовой категории. Как-никак все наставники Академии отнесли убийц-богов к первым претендентам на место лидера турнира. Тем не менее, абиданцы не оказались такими уж безрассудными. Пусть Марс и не стал выходить против соколов Монораса, а Ливейдус всё же решил поучаствовать. По сути, такую высокую оценку от преподавателей убийцы-богов получили именно из-за присоединения к ним Марса. Он являл собой образцовый пример абиданца, только без свойственной им надменности. До поступления Ливейдуса авторитет его старшего брата был неприкосновенен, но после тот как будто ушёл в тень. Исключая победы Марса на прошлых соревнованиях, больше о нём никто ничего толком не слышал, чего нельзя было сказать о Ливейдусе. Даже имя их общей команды осталось то, которое выбрало Ливейдус. Некоторые говорили, что Марс попросту повёл себя как старший брат. Уступил младшему. Но, учитывая, что речь идёт об обиданцах, верилось в это с трудом. Более того... Также ходили слухи о том, что отношения между этими двумя нельзя назвать дружескими. Конечно же, все это сплетни, важным же оставалась лишь мощь их команды. А Ливейдус прежде всегда побеждал. Но кроме одного случая, тренировочного матча с командой Лиера. Победителем в том противостоянии оказалась династия королей, за что и получила свое место в этом турнире. «А кто такой этот Данди? Никогда о таком не слышал. Неужели он из тех, кого называют «темными лошадками»?» Ты приехал в Высшую Академию Икс всего лишь чуть больше год назад, так что вполне мог не слышать этого имени. Данди старший курсник, но он поступил сюда даже раньше Марса. В этот раз будет что-то интересное. Среди всех восьми команд только Абидан и Монорас выступают в составе лишь из своих людей. И Интересно, кто же окажется более свирепым? Если бы вышел ещё и Марс, то я бы не сомневался в победе абиданцев, но так как участвовать будет лишь Ливейдус, я поставлю на команду Данди». Студенты Высшей академии X всё-таки знали о прошлом членов двух этих команд, и от того не стеснялись высказывать свои предпочтения насчёт предполагаемого победителя. На что касается остальных, одно дело учиться с этими ребятами в одном учебном заведении, как никак все они тут одного поля ягоды, просто у каждого есть своя слабая и сильная сторона. Но совсем другое быть просто наблюдателем. Все зрители уже поняли, что они сильно недооценили Высшую академию X. Для них сила, проявленная участниками прошлого поединка, полностью выходила за рамки способностей человека. Но все же они были людьми, и более того, их ровесниками. Во втором же поединке должны были выступить представители двух сверхдержав коалиции Млечного Пути, Империя Бедан империи Монорас. Какую же силу продемонстрируют выходцы из таких стран? Мехи были озвучены, пилоты представлены. Со стороны могло бы показаться, что всё это не имеет большого значения, однако подобная церемония нужна была совсем не для галочки. Таким образом, каждый участник начинал отдавать себе отчёт, что его соплеменники и ученики тех учебных заведений, в которых он когда-то учился, смотрят на него сейчас как на бога. Следовательные надежды в него вкладывают соответствующие. Команде соколов-монорасов все кроме Джоу Ю использовали модели меха в серии драконов. Голдвилл стал популярен совсем недавно. В нынешнее время не только Монорас, но и другие страны активно занимались изучением способов его применения. Что тут сказать, если ключ к успеху будет найден, останется только натренировать людей. Но, кажется, даже среди соколов мало кто догадывался, что человек, показывавший миру мощь Голдвилла, сидит совсем неподалёку. Винсент бросил взгляд на Ван Джена, а затем снова посмотрел на арену. Как же хорошо, что ему удалось поступить в Высшую Академию Икс именно в этом году. Благодаря такому стечению обстоятельств у него появилась возможность принять участие в этих соревнованиях. Если бы он пропустил это мероприятие, то, несомненно, сожалел бы об этом до конца своей жизни. У Соколов не было недостатков. Данди, несомненно, являлся лицом молодого поколения Монораса, солидный и серьёзный человек. В армии для него уже была подготовлена важная должность – И если бы не эта борьба за звание сильнейших, Данди вряд ли бы задержался в Академии. А уже совершенно точно был ярчайшим представителем всего молодого поколения галактики. Но Ван Джен, впрочем, тоже. По мнению Винсента, только А смог сравниться с Ван Дженом. Что же касается его проигрыша Лиеру, это вовсе не говорило о том, что Лиер достоин считаться равным Али Вейдусу. В групповых сражениях важна слажность коллектива. которой у абиданцев явно не было на тот момент. Во время Ай-Джи Оливейдус вёл себя абсолютно дерзко. Он готов был один кинуться сразу на всех, но такое его поведение было основано на абсолютном превосходстве в силе. В высшей же Академии на такое высокомерие не решался никто, даже он. Кажется, убийца богов крайне уверены в себе. Эх капитан решил не выступать в поединке. Оливейдус идёт следующий по иерархии. Он второй по силе представителя Бедана, но все мы знаем его слабость. Надеюсь, сегодня он сможет показать нам взаимодействие со своей командой. Только вот в этот раз его прямым противником является сам Данди, и, пожалуй, этот человек нацелен только на победу. Да и вообще, Соколы, в отличие от убийц, могут считаться уже полностью созревшей командой с большим боевым опытом. Что касается меня лично, я надеюсь увидеть Голдвилла во всей его красе. Этот некогда позорный мех Монораса теперь обрёл настоящую популярность среди стран Коалиции Млечного Пути, «И мне хочется увидеть, на что же он действительно способен в руках настоящих мастеров», — произнёс кат Профессор Лату слегка рассмеялся после этих слов. «На самом деле, человек, раскрывший потенциал Голдвилла, также является студентом высшей академии». «Вы говорите о Винсенте? Я слышал, что этот юноша самый молодой и довольно талантливый техник. Удивительно, как он оказался в команде Саламандр Ван Джена», — ответил кат.